Конфуцианство – регулятор жизни Китая Конфуцианское централизованное государство, существовавшее за счет ренты налога с крестьян, не поощряло чрезмерного развития частного землевладения. Коль скоро усиление частного сектора переходило допустимые границы, это вело к значительному снижению доходов казны и расстройству всей административной системы. Возникал кризис, и в этот момент начинал действовать конфуцианский тезис об ответственности императоров и их чиновников за дурное управление. Кризис преодолевался, но чаще всего сопровождавшее его восстание развеивало в прах все, что было достигнуто частным сектором. А какой гарантии прав частных владельцев могла идти речи в дни, когда страна была в пламени войны, а власть осуществлялась крестьянскими вождями или иноплеменными захватчиками, экспроприировавшими всех и вся. После кризиса центральная власть в лице нового императора и его окружения становилась сильнее, а частный сектор должен был начинать все заново. Примерно такую же роль играло конфуцианство и в социальных процессах. Центральные власти в Китае всегда противостояли различные могущественные кланы и корпорации, ремесленные и торговые объединения, землячества, секты, тайные общества и тому подобное, которые в какой-то мере нейтрализовывали и ограничивали всемогущество центральной администрации. Они были основаны все на тех же конфуцианских принципах строгого патернализма, железной дисциплины и строжайшего церемониала, несмотря на то, что многие из этих корпораций, особенно секты и тайные общества, чаще всего были даоско-буддийскими, а не конфуцианскими. Поэтому в периоды кризисов и восстаний, когда центральная власть ослабевала и фактически сходила на нет, они играли немаловажную роль как в выполнении функций местной власти и защиты элементарного порядка так и в качестве местной основы на которой сравнительно легко возрождалась новая власть с конфуцианством в качестве ее неизменной идеологической и организационной опоры страница 308 Наконец, конфуцианство выступало и как регулятор во взаимоотношениях страны с небом и от имени неба с различными племенами и народами, населявшими мир. Конфуцианство поддержало и вознесло, созданное еще в иньско-джоулское время, культ правителя, императора, сына неба, управляющего Поднебесной от имени Великого Неба. С течением времени сложился подлинный культ Поднебесной, срединного государства, рассматривавшегося как центр Вселенной, вершина мировой цивилизации, средоточие истины, мудрости, знания и культуры, реализации священной воли неба. Отсюда был только шаг до разделения всего мира на цивилизованный Китай и некультурных варваров, населявших окраины, прозябавших в темноте и невежестве, и черпавших знания и культуру из одного только источника, из центра мира, из Китая. Любое прибытие в Китай иностранцев всегда рассматривалось как признание сюзеренитета сына неба, как готовность принять культурные ценности великого Китая многие соседи китая гунны тоба монголы манжуры спорадически завоеввавшие срединную империю и даже основывавшие свои династии со временем неизменно оокаивались что укрепляло в китайцах сознание превосходство их культуры оказавшимся на императорском троне варваром завоевателемм всегда приходилось за неимением альтернативы принимать конфуцианскую систему администрации. И это тоже как бы подтверждало концепцию о вечности и совершенстве конфуцианства и регулировавшейся им Китайской империи, Китайской цивилизации. Религия ли конфуцианство В конкретных условиях Китайской империи конфуцианство играло роль основной религии, выполняла функции официальной государственной идеологии. Выдвинутая им на первый план и тщательно культивируемая социальная этика с ее ориентацией на моральное усовершенствование индивида в рамках корпорации и в пределах строго фиксированных, освещенных авторитетом древности норм, была по существу эквивалентом той слепой и окрашенной мистикой, порой даже экстазом, веры, которая лежит в основе других религий. Страница 309. Эта замена была логичной, естественной именно в Китае. Где рациональное начало еще в древности оттеснило эмоции и мистику. Высшим божеством считалось строгое и ориентированное на добродетель неба и где в качестве великого пророка выступал не вера учитель, склонный к видениям и откровениям, будь то Иисус, Моисей, Мухаммед или Будда, а мудрец-моралист Конфуций. Не будучи религией в полном смысле слова, конфуцианство стало большим, нежели просто религия. Конфуцианство – это также и политика, и административная система, и верховный регулятор экономических и социальных процессов, словом, основа всего китайского образа жизни, принцип организации китайского общества, квинтэссенция китайской цивилизации. В определенном смысле можно сказать, что именно благодаря конфуцианству, со всем его культом древности и консерватизмом, Китайское государство и общество не только просуществовало свыше двух тысяч лет в почти не менявшемся виде, но и приобрело такую гигантскую силу консервативной инерции, что революционный двадцатый век, покончивший с конфуцианством как официальной идеологией и активно развенчавший эту доктрину, пока еще далеко не вправе считать себя победившим, все восходящие конфуцианству и питающиеся его соками консервативной традиции. В течение двух с лишним тысяч лет конфуцианство формировало умы и чувства китайцев, влияло на их убеждения, психологию, поведение, мышление, речь, восприятие, на их быт и уклад жизни. В этом смысле конфуцианство не уступает ни одной из великих религий мира, а кое в чем и превосходит их. Конфуцианство заметно окрасило в свои тона всю национальную культуру Китая, национальный характер его населения. Оно сумело стать, во всяком случае для старого Китая, незаменимым.